Набрал 9231 и прислушался к звонкам своего дома в городе Жирных Котов. Выглядишь, как несчастье. Алло! — голос запыхавшийся и полной надежды, но не Хэйди, а Линды. Лежа на поселе в номере гостиницы, Билли зажмурил глаза от внезапно нахлынувших слез видел ее такой, какой она была, когда он шел с ней по лантерн-драйв и говорил о несчастном случае, ее старенькие шорты, длинные неуклюжие ноги. Что ты ей скажешь, Билли Боэй, что пропотел весь день на пляже, что пообедал двумя кружками пива и что, несмотря на два больших бифштекса на ужин, ты потерял три фунта вместо обычных двух? «Алло! Что ты приносишь несчастье тем местам, где появляешься? Что тебе жаль, что ты врал, но ведь все родители так делают? Алло, кто это? Бобби, ты что ли?» Не открывая глаз, он ответил. «Это папа, Линда». «Папа?» «Миленькая, я не могу сейчас говорить», — сказал он, «потому что, кажется, плачу». Я все теряю вес, ты знаешь. Но я напал на след Лемке. Скажи маме об этом. Запомнишь, я напал на след Лемке. Папочка, дорогой, ну, пожалуйста, возвращайся домой. Она заплакала, Билли лежал трубку в руке. Я по тебе соскучилась и больше не соглашусь, чтобы она меня куда-нибудь отсылала. Слабо послышался голос Хейди. лин это папа? «Я люблю тебя, моя душечка», — сказал он, — «и маму твою люблю». «Ну, папа!» С умятица тихих звуков потом Хэйди взяла трубку. «Билли, Билли, пожалуйста, прекрати это все и возвращайся домой к нам». Билли осторожно положил трубку, перевернулся в постель и уткнулся лицом в скрещенные руки. Он покинул Шератон, Южный Портленд, на следующее утро и поехал по шоссе номер один на север вдоль побережья. Шоссе начиналось в Форт Кенте, Мэн, и заканчивалось в ки Флорида. Старик в семи морях сказал «Рокленд» или «Будфей-Харбор», но бери на случай не не мог надеяться. Останавливался на каждой второй или третьей заправочной станции на той стороне шоссе, которая вела к северу. Заходил в придорожные универмаги, где на передних лужайках в шезлонге сидели старики, задумчиво жуя спички. Показывал свои снимки всем, кто готов был посмотреть. Поменял 200-долларовых тревелер-чека на мелкие долларовые бумажки раздавал их направо-налево, словно рекламируя продукцию сомнительного сорта. Чаще всего показывал четыре снимка. Девушки-джины с оливкового цвета кожи и черным завлекающими очками, как кадиллака-купе, фольксвагеном микробаса с намалеванными на борту женщиной и единорогом. Таду-залемки. Как и Эндерс. Люди почему-то не желали дотрагиваться до его фотографии но помогали. У Халика не возникла проблем с выяснением маршрута цыган вдоль побережья. И дело было не только в номерных знаках иных штатов, к этому люди в штате Мэн летом быстро привыкали. Дело было в том, как двигались фургоны и универсалы, почти бампер в бампер, пестрые росписи по бокам, да и в самих цыганах. Большинство из тех, кем Билли говорил, заявляли, что их женщины и дети крали вещи. Но никто толком не сказал, что именно было украдено, и никто почему-то не обратился в полицию по поводу этих краж. В основном вспоминали старого цыгана с провалившимся носом, если видели его. Когда Билли сидел в баре семь морей с Лоном Эндерсом, он отставал от цыган на три недели. Владелец автозаправочной станции «Скоростной сервис Боба» не смог вспомнить, в какой день он накачивал их машины горючим одну за другой. Помнил только, что от них воняло, как от индейцев. Билли подумал, что и сам Боб весьма смердел, но решил не говорить об этом, выглядело бы невежливо.